«Только не эту песню. Я научу тебя петь другую. Выходи же!» «И не подумаю!» — сказал Эдгар. «Ты же хочешь подраться со мной?» «Да, хочу!» — сказал Джулиан. «Я думаю, небольшая честная драка пойдет тебе на пользу». «Тоже выдумал. Сидеть и петь габки и дразнилки о девочке, у которой теперь горе. Ну так как? Выходишь? Или я сам зайду в дом и поколочу тебя?» Мама! зарал Эдгар, вдрокохваченный паническим страхом. Мама, где ты? Тут Джулиан просунул руку в окно, дотянулся до очень длинного носа Эдгара и зажал его так сильно, что Эдгар завизжал от боли. Дяда! Дяда! Где больно? Отпусти, дос! На кухню вбежали вместе Стик. Увидев Чем занимается Джулия? Она с воплем кинулась к нему. Джулиан убрал руку, но остался стоять у окна. Как ты смеешь, кричал ему Систик. Сперва эта девчонка ударила Эдгара, теперь ты тянешь его за нос? Взбесились вы все, что ли? "Вовсе нет", учтиво ответил Джулиан. "А вот с Эдгаром творится что-то неладное, миссис Систик. И мы считаем, что должны его вразумить". Вообще-то это ваша обязанность, но похоже вы ею пренебрегаете. Да ты просто наглец, сказала оскорблённая и обозлённая миссис Стик. Согласен, я не отрицаю, сказал Джулия, что Эдгар на меня так влияет. Да ещё ваша вонючка. Вонючка? воскликла миссис Стик, обозлясь ещё сильнее. Мою собаку не так зовут, и ты хорошо это знаешь. Пожалуй, вы правы. Но следовало бы называть именно так, сказал Джулиан, отходя от окна. Искупайте её, тогда мы, возможно, будем её звать Тучкой. Развёрённый вместе с тих кто-то пробормотал ему в ответ, но Джулиан был уже далеко. Когда он вернулся к друзьям, те с любопытством уставились на него. Казалось, Джулиан стал совсем другим, хмурым, решительным Джуляном, очень взрослым Джуляном, даже грозным Джуляном. "Боюсь, я только подлил масло в огонь", сказал Джуляно, саживаясь на траву. "Я сегодня оторвал миляге Эдгару нос от его жирной морды, и мама Аша застала меня за этим занятием. Наверное, теперь начнётся открытая война, и нам придётся не очень-то весело". сомневаюсь, будут ли нас кормить. А мы тогда сами будем себе готовить, сказала Джордж. Ненавижу мистера Стик. Хоть бы вернулась Жанна. И этого мерзкого Эдгара тоже ненавижу, и их жуткую вонючку. Смотрите. Вот она, вонючка, вдруг сказал Биг, протягивая руку, чтобы удержать Кимми, который с рычанием вскочил. но Тимми стряхнул его руку и помчался по газону. Вонючка, издав истошный вой, попыталась удрать, однако Тимми ухватил ее зубами за загривок и принялся трясти, как какую-нибудь крысу. Тут выбежала миссис Тик, вооруженная палкой, и давай ей дубасить, не глядя, какой из собак достаются удары. Джулиан, как и утром, рванулся к шлангу. Выглянувший был из кухни Эдгар, вмиг исчез, видимо, вспомнив, каково ему тогда досталось. Из шланга вырвалась сильная струя. Тимоти разжал зубы и выпустил воющую дворняшку. Вонючка со всех ног кинулась к миссис Стик и, дрожа от страха, забилась к ней под юбку. — Я травлю вашего пса! — с яростью объявила миссис Стик Джордж. «Вечно он нападает на мою собаку! Держите его при себе, не то я его отравлю!» Она скрылась в доме, а четверо ребят снова уселись на траву. Джордж была заметно встревожена. «Как, по-твоему, она и в самом деле может попытаться отравить Тимми?» — испуганно спросила она у Джулиана. Она, конечно, препротивная тётка, сказал Джулиан понизив голос. Пожалуй, надо бы нам славного нашего Тимми не отпускать от себя ни днём, ни ночью.